Явившись, я узнал, что по предписанию из Москвы, Новосибирск заменяется мне Саратовом, куда мне и предназначается выехать незамедлительно. Откуда подул такой ветер, не знаю, ибо ни я, ни ВН не предпринимали решительно никаких шагов, не возбуждали никаких ходатайств. Пришлось прощаться с Новосибирском, что, по правде сказать, я сделал без большого огорчения». На этот раз я ехал, вы подумайте, без конвоя, свободным гражданином и даже по бесплатной литере ГПУ. Так что и контроль, и публика принимали меня за теткиного сына. 9 ноября выехал я из Новосибирска, и снова в окне вагона замелькали бескрайние сибирские степи, теперь уже запорошенные первым снегом, зима была очень поздняя. Из-под снега грустно торчали несжатые колосья пшеничных нив, тысячи и тысячи десятин. За два месяца моей поездки туда и обратно никакого улучшения заметно не было. Я, разумеется, сразу догадался, что это дело вредительских рук нашей организации, идейным центром которой был я, а периферийной группой практической работы «Звено А. И. Байдена». Не могу признаться, чтобы меня охватило раскаяние при виде этого злого дела рук моих. Но должен сказать, что, глядя на эту грустную картину, я ясно понял, почему я теперь еду по сибирским степям, а не работаю за своим письменным столом. Предлог, повод и причина моего дела выяснились мне с совершенной очевидностью. Однако сперва закончу свою «Одиссею». 13 ноября в 13 часов дня в вагоне номер 13 с плацкартой номер 13, и опять Чехов вспомнился, прибыл я в Саратов. Город только начал отправляться от ужасов голодного года, сыпного тифа и жуткого лета, когда трупы, умерших от голода, валялись по всем улицам. Саратовцы рассказали мне такое, перед чем наш петербургский голод 1919-1920 годов «Кажется детской шуткой. Первым юбилейным поздравителем в Саратове явился трамвайный жулик, ловко выудивший из моего кармана кошелек, так что и в Саратове я очутился в новосибирском положении. Но это уже быт. Рассказывать о нем не стоит. Повторяю только, что провинциальный быт Симферополя в 1902 году и Саратов через 30 лет – два сапога пара. Новая не в быту, а над бытом». Так попал я к тетке в глушь в Саратов. К тетке явился я в день приезда. Получил от нее вид на жительство. В нем значилось. Дано адмвысланному и мерек, прикрепленному к месту жительства города Саратов. Упомянутый высланный обязан ежемесячный зачеркнуто и надписано два раза в месяц, явкой в органы ОГПУ на регистрацию. Безграмотно, но кратко. Однако не прошло и месяца, как мне было заявлено, что впредь, в исключение от общего правила, я обязан являться на регистрацию каждые четыре дня в пятый. Считаю это еще одним и, быть может, не последним, проявлением нежной заботливости тетушки, ее глубокого уважения и юбилейного чествования. Тут, кстати, спросить, а как же обстояло дело... Впрочем, не будем больше повторять этого юмористического, иронического и надоевшего лейтмотива.